Глава сорок ч е т в р т а я В коридорах дворца было тихо, лишь сновали расторопные слуги. Кажется, после моего выступления с оркестром конкурсные задания отбора привлекли внимание придворных, и все, у кого была такая возможность, старались присутствовать в зале лично. Вдруг я еще какой-нибудь фортель выкину. Впрочем, мне это было только на руку. Чем меньше людей меня увидят здесь, тем легче будет все отрицать, если вдруг попадусь. Тфу, тфу, тфу! Я три раза поплевала через плечо, как когда-то делала моя старая няня. Надеюсь, поможет. Но на всякий случай я еще постаралась отвести глаза тем, кто встречался мне на пути к покоям королевы. сосредотачиваться и посылать свое желание на волю с каждым разом получалось у меня все легче. Но я не знала, сколько силы нужно в это вкладывать, поэтому старалась выложиться по полной. Думаю, в таком деле лучше перестраховаться. В королевской части дворца остановилась, прижавшись к стене и прислушалась. Из разговоров слуг я узнала, что Чеда, одна из л и ч н ы х горничных ее величества, должна перестелать сейчас постель в спальне Сигурды. Осталось только выяснить, как она выглядит. Впереди по коридору приоткрылась дверь. Из нее показалась женщина в форме горничной. Она опятилась задом и, оказавшись полностью в коридоре, ногой толкнула дверь. Когда горничная развернулась, я разглядела причину ее странного появления. Перед собой женщина несла большую корзину, наполненную бельем. Уверена, что это и есть Чеда. Увидев, что дверь закрывается, я бросилась к ней и успела почти в последнее мгновение сунуть носок туфли в уменьшающуюся щель. Горничная удивленно повернулась вслед потоку воздуха, но не увидев никого рядом, пожала плечами и отправилась по своим делам. А я, убедившись, что в коридоре больше никого нет и меня никто не заметит, приоткрыла дверь еще шире и скользнула в покои королевы. Ух ты! Наши следи и теры комнаты были намного скромнее, а ее величество явно любила окружать себя роскошью. В обстановке преобладали белый и золотой цвета, причем я почти уверена, что это... Не безвкусное по золото, которое так стремятся покрывать все свободные поверхности в доме люди, лишенные вкуса. В покоях королевы наверняка использовалось чистейшее золото. С потолка свисала золотая люстра, на стенах золотые бра с магическими светильниками, картины в золотых р а м а х и мебель с белоснежной бархатной обивкой сияла золотом на солнце. И это только гостиная. Я огляделась. В помещении царил идеальный порядок. Не было ничего, что стояло бы н е на своем месте и привлекало внимание. Но я все равно прошлась по помещению, заглядывая под кресла и диваны, откидывая порчевые портьеры. Пусто. Я осмотрела все комнаты: кабинет, спальню, гардеробную, террасу, с тем же успехом. Книги нигде не было. Неужели я ошиблась? И то, что мне нужно, находится не у королевы? Еще раз огляделась по сторонам и сообразила, а что, если попробовать поискать магическим путем? сосредоточилась и попыталась представить местоположение книги. Это было весьма непросто, потому что я не знала, как именно она выглядит, только название. Тогда я вообразила толстенный фолиант в коричневом кожаном переплете, большие плотные страницы почти не сгибались и были исписаны крупным ровным почерком п е с ц а За главная буква темно-красного цвета занимала весь первый абзац. На обложке сверкали драгоценные камни. Сконцентрировалась на образе, ожидая отклика, но ничего не произошло. Наверное, я что-то делаю неправильно. Попробую еще раз. Но сосредоточиться на книге снова я не успела. За дверью гостиной послышались голоса. Кто-то пришел. Мне нельзя попадаться. Обуреваемая страхом, я бросилась к ближайшей двери, распахнула и скрылась за ней, прижалась спиной к тонкой деревянной перегородке, пытаясь отдышаться. Кровь громко пульсировала в голове, и мне было неслышно, что происходит в гостиной королевы. Нужно немедленно успокоиться, иначе попадусь. Я сделала глубокий вдох, медленный выдох, затем повторила еще и еще раз, пока не убедилась, что сердце бьется более-менее ровно. И можно попытаться что-нибудь услышать. Я прижалась ухом к двери, и ясно расслышала голос ее величества, приказывающий набрать ей ванну, а сразу после шаги в мою сторону. Похоже, я попалась. Бежать было некуда. Ванная комната, в которой я оказалась, хоть и поражала размерами, но являлась тупиком. Мне отсюда не выбраться. Единственная дверь вела в гостиную, где находилась королева. А сюда сейчас войдет горничная и наверняка меня заметит, если я не медленно что-то не придумаю. Соблазн не двигаться с места и стать просто невидимой для посторонних глаз я отбросила. Кто знает, сколько времени ее величество проведет в ванной и чего коснется, даже если от любопытных взглядов я скрыта. Кто знает, нельзя ли меня н а щ у п а т ь а значит, все же нужно куда-то спрятаться. В центре помещения, прямо в полу, находилась большая золотая ванна на изогнутых ножках. Ее я сразу отбросила. Это ведь и есть цель королевы. Небольшие этажерки и тумбочки с купальными принадлежностями даже не сочла достойным рассматривать. А вот большой шкаф у противоположной стены меня заинтересовал. Думаю, я сумею в нем поместиться. Больше ни секунды не раздумывая, я рванула к шкафу, потому что горничная находилась уже у самой двери, в з я в ш и с ь за золотую ручку. И тут мой взгляд на ходу выхватил небольшую к н и ж е ц у в мягком переплете, даже скорее потрепанную брошюру, лежавшую на подоконнике. Отпечатанные на типографском станке буквы на обложке гласили: «Проклятия и магические болезни». Есть! На бегу я схватила книжку и распахнула дверцы шкафа. Внизу ровными стопками лежали банные полотенца. Если переложить две стопки справа, я вполне сумею сюда забраться. Успела буквально в последнее мгновение и закрыла за собой дверцы шкафа ровно в тот момент, когда горничная королевы зашла в ванную комнату.